Глава 14. Король умер. Да здравствует князь. Личная дружина короля уничтожена. В плен взято всего девять человек, все командиры среднего ранга. Они рассказали о местах складирования железа сырца и запасах кованой стали, годной для изготовления оружия. А две полусотни, что были отправлены из замка... Перехватили уже после взятия столицы. Разведка вырубила их подчистую. Лагеря под Хуоллом мы тоже заняли, и там хватает запасов. Что по финансам? Король выложил, что знал. Две сокровищницы в самом замке и еще одна тайная. Она на полуночи под Улкуруком. Это в пятидесяти верстах на полночь от столицы. Вьерт отправил туда разведэскадрон. Что в сокровищницах? Золото, серебро в слитках, немного драгоценных камней, жемчуг, украшения. Запас солидный. Вентуал готовился к войне в доминингах, расходы были бы значительные. Подсчет еще ведется, позже доложу. Кроме того, король и троего приближенных, занимавшие важные посты, сказали, где находятся все описи и реестры. Продовольствие, скот, рудники. Мы нашли карту королевства с приложением, где с каких районов берут налоги, посевные площади, количество мастеровых. Словом, все. Впереди море работы. Это не ваше дело. Прибудут, или уже прибыли, тыловики. Пусть считают, взвешивают, отмеряют, записывают. Что с королем? Умер, не вынеся позора. Понимающие улыбки скользнули по лицам присутствующих. Его семья? Принц покончил с собой. Королева и принцесса у нас. Ближайшая родня, а также дальняя часть у схвачены. Кое-кого просто не было в столице. Что с ними делать?» «Убивать нет смысла, а вот отправить в княжество к морю стоит. Там им будет не до воспоминаний и мысли о реванше. Ну что, подведем итоги?» Денис Наврудский отошел от разложенной на столе карты и посмотрел по сторонам. В небольшой комнате кроме него были Глеб Щеглов, Василий Бердин и Андрей Якушев. Совещание, устроенное на скорую руку, было запланировано еще до начала вторжения. Его хотели провести после захвата столицы Тиагана и выхода основных сил корпуса «Восход» на кордоны маркизата агленс герцогства Студор и графства Доминиара. Обсудить результаты начала операции, при необходимости скорректировать планы, а то и изменить. Но пока ничего менять не требовалось. Армия хордингов, на удивление, легко шла вперед, захватывая новые земли и ломая любое сопротивление, а главное – серьезного мощного сопротивления так и не было. Королевство Тиоган обезглавлено, основные силы уничтожены, на полуночи остались отдельные отряды и заставы, да у дворян под рукой около пяти сотен воинов, но эти силы разрознены, а при отсутствии единого командования они почти бесполезны, и хотя сбрасывать со счетов их не стоит, однако принимать всерьез тоже нет смысла. Наврудский довольно улыбнулся Генерал вьет показал себя с самой лучшей стороны. Кстати, какие потери понес корпус? Якушев достал карманный ноутбук, открыл страницу. Убито семь, ранено около тридцати человек. Все потери при штурме крепости и замка. Еще десятка два заболевших, это уже во время похода. Есть травмированные, но они, как и больные, встанут в строй. Серьезных ранений нет, керасы и шлемы хорошо держат удары. В основном повреждены конечности. «Отлично. Потери возместим за счет резервного корпуса. Его части уже в доминингах. Здесь, на закате, тоже дела идут выше всех похвал. И тоже потери небольшие. Василий Алексеевич, твое мнение?» Бердин немного помолчал, глянул в лежащий на столе рядом с картой ноутбук. «Начнем с заката. Корпус Фьерда первый этап прошел успешно». Теперь, чтобы не терять темп наступления, следует идти дальше. Все тыловые заботы передать временной администрации, раненых оставить в госпитале, сменить негодных и выбывших из строя лошадей и быков, заменить поломанные повозки. План прежний – тремя колоннами двигать к полуночной границе, захватывая по пути все значительные населенные пункты и ломая любое сопротивление. Все отряды, группы, дружины вырубать начисто, чтобы потом не получить удар в спину. Как и планировали, конный полк ускоренным маршем отправить сразу к Лаилену. Полковник Весток должен взять город и перекрыть границу. Это позволит предотвратить отход противника в соседнее дворянство и не даст тем узнать о происходящем. Диверсионный отряд тоже пойдет с полком. Майор Кумар будет перехватывать шпионов и посыльных. Думаю, мы вряд ли так быстро и сразу сможем обнаружить и ликвидировать разведывательную сеть «Империи» в Тиагане – И осведомители королевства Дагиласта. Так что диверсантам хватит работы. И группе Кумашева тоже. Им пора начинать строить систему внутренней безопасности княжества. Якушев сделал несколько пометок у себя на компьютере, поднял взгляд на Бердина. Мы израсходовали часть боезапаса. На Тиоган хватит, но потом надо бы пополнить. Пополним. В самом тиагане организуем производство. Мастера уже выехали из княжества. Кстати, после захвата столицы и получения доступа к запасам корпус «Закат» полностью перешел на самообеспечение. Продовольствие, фураж больше не придется возить с полудня. Да и железо хватит. И залежи угля обнаружены под Накатаимом. А это уже хорошо. «Вот это замечательно!» – вставил Наврудский. «Тогда можно сократить поставки с земли». Щеглов усмехнулся. Денис хотел как можно меньше зависеть от земли, тем самым уводя комитет из-под пристального внимания центра. Подводя итоги операции на закате, думаю, можно сказать, с Тиаганом покончено. Как говорится, король умер, да здравствует князь. Все засмеялись. Сравнение с прошлым Земли здесь выглядело забавным. «Кстати, по поводу», — заметил Щеглов. «Легкость, с какой мы идем по оменингом, наводит на кое-какие аналогии. А не было ли в прошлом нашей планеты, Такого же влияния извне. «Это ты об инопланетянах?» Спросил Наврудский. «Называй как угодно, но смысл тот же. Небольшое, ранее не самое сильное образование вдруг получает доступ к новым технологиям. Тактики ведения войн, начинает победное шествие, захватывая соседей и создавая империи. И все как по мановению волшебной палочки». «Если намекаешь на монголов...» «Да нет, при тут это?» «Там как раз все понятно. Они такие же монголы, как я, балерина. Это еще в прошлом веке установили. Я имею в виду реальные события, произошедшие полтора-два тысячелетия назад. А как их не осталось ни записей, ни воспоминаний? Только если смутные намеки, раздутые потом сказки, мифы и легенды». Навруцкий на миг задумался, потом махнул рукой и дернул головой. «Да ну тебя с твоими аналогиями. Нашел время анализировать. Делать больше нечего». «Василий Алексеевич, что там дальше?» «По восходу», — продолжил Бердин. «Хорнер и Энкир захвачены. Граф Мивус наш союзник, его земли не тронули. Корпус уже вошел в соседнее владения и нацелен быстрыми ударами захватить столицу. По нашим сведениям, там пока вторжений не знают, так что есть все шансы провести этот этап так же быстро». «Перекрывать границу с Дагиластой не будете?» «Сейчас нет смысла». Когда захватим столицы дворянств, тогда и отправим конный полк. Пока же гарантией внезапности служит скорость продвижения и уничтожения сил противника. С армией все ясно, — подытожил Денис. А как с другой стороной медали? Шпионские сети королей и империи? Не все так просто. Но кое-какие выходы на эти сети мы имеем. В частности, барон Рамжевер, конфидент короля Дагиласте, у нашего друга графа миуса Его уже взяли в оборот, и он поет, как соловей, спасает жизнь. Через него выйдем и на остальных. Сети королей в доминингах не так уж сильны, вот с империей сложнее. Тут основной груз забот ложится на группы Орешкина и Штурмина. О них потом. А как граф Мивус, не зря мы с ним связались. Бердин улыбнулся, покачал головой. Уж не знаю, кого благодарить, Тропара или Ассолена, но тут нам повезло. Граф мало того оказался умным малым, так еще сохранил понятие чести, верности слову. Ну и, конечно, понял, что свалилось ему в руки. Нет, он не предаст, и что важно, не отступит. Если мы искали нужного человека для управления хотя бы полуденной частью доминингов, то мы его нашли. — Ну ты прям дифирам бы ему поешь! — недоверчиво протянул Щеглов. — Что, неужели так хорош? — Бердинг кивнул и с той же улыбкой произнес и если уж командир корпуса хаологт и сам князь аллеры его признали то и говорить нечего мивус на своем месте и пашет как вол